2.2 Арбитраж мобильного трафика. Во всём мире насчитывается более 6 миллиардов пользователей смартфонов. В 2021 году объёмы мобильного трафика в 4 раза превысили объёмы десктопа, и вероятно, этот разрыв будет только увеличиваться. В этой главе я собрал основные способы, через которые монетизируется мобильный трафик. Очевидно, что арбитраж мобильного трафика это очень перспективная модель, по которой можно работать. Есть компании, которые специализируются на мобильном трафике, и если посмотреть любую статистику, то подавляющее большинство CPA-команд работают именно на мобильном трафике. К этой модели относятся все соцсети, доступ к которым пользователь получает через свой смартфон. Очевидно, что и мессенджеры относятся к этой модели, и лендинги делают адаптированными под мобильные устройства. Есть такие умельцы в сфере арбитража, которые работают и с веб-трафиком. Почему умельцы сам трафик дороже, но и юзеры, которые приходят, могут быть теплее. Во всяком случае, раньше было именно так, потому что человек, сидящий за компьютером, он больше погружен в процесс взаимодействия. В сравнении с ПК или ноутбуками, мобильными телефонами часто люди пользуются на бегу или в процессе просмотра какого-то развлекательного контента. Поэтому необходимы очень яркие, цепляющие с первых секунд офферы. Тогда что такое арбитраж мобильного трафика? Это продвижение за вознаграждение любых товаров и услуг при помощи мобильного трафика, которыми юзер может воспользоваться или заказать с телефона или планшета. На заре развития мобильной связи это направление начиналось с таких историй, как отправь SMS на короткий номер и получи картинку, рингтон, подписку на новости и тому подобное. Если арбитраж мобильного трафика это модель, то в отдельную вертикаль выделяется MVAS или Mobile Value Added Services. подписки MVAYS. Всё, что касается монетизации мобильными операторами своей базы пользователей, относятся к этому направлению. Как это работает? Любой из крупных операторов сотовой связи имеет базу абонентов, Чисто со звонков они по-прежнему имеют существенные поступления, однако уже давно телефонная связь перестала быть основным источником дохода. Главные профит компании имеют с доп-сервисов, разного рода подписки, доступ к какому-то контенту. Всё, что есть сейчас, появилось из тех самых оферов типа вышли SMS на короткий номер и получи. По разным оценкам, уже тогда это приносило операторам серьёзные суммы, равнозначные или немногим меньше заработков на телефонных звонках. Просто представьте, какое количество людей решалось на подписку и сколько это приносило операторам при следующей экономике. Стоимость подписки 100 рублей за единицу контента, и операторы получают до 70% от этой суммы, и только 30% идёт посредникам. Чтобы понять принципы работы вертикали MVA, предлагаю разобрать вг структуру и схему работы. Мобильный оператор это самый главный игрок этой системы. Каждая компания обладает базами данных миллионов пользователей. Следующее звено контент-провайдер. Это компания, чаще всего аффилированная с оператором, которая предоставляет услуги по разработке и реализации очень сильно важного и жизненно необходимого контента. На этом же уровне находится биллинг-оператор, платёжный сервис или как его называют в профессиональных кругах платёжка. Такие компании нужны для принятия платежей от юзеров и распределения заработков оператору, контент-провайдеру и далее по цепочке вебмастеру. Это своего рода системный бухгалтер, роутер платежей, который заведует казной. Следующий уровень рекламные агентства и партнёрские CPA-сети. С ними сотрудничает контент-провайдер. Игроки этого уровня перепродают офферы честным вебмастерам или обрабатывают их самостоятельно с одной целью привести трафик под конкретный оффер и финальный уровень. Частные веб-мастера, которые приводят трафик. Каждый уровень по-своему важен и нужен, однако основные действия происходят при взаимодействии между контент-провайдером и мобильным оператором, которые запускают весь процесс работы. Имею в виду подготовку, согласование и лицензирование контента. Для начала работы всей структуры необходимо, чтобы контент устроил еще одного важного игрока регулятор И так в каждой стране, например, создается база анекдотов или гороскопы на каждый день. Это контент. Ему необходимо пройти процедуру лицензирования, чтобы максимально оградить юзеров от откровенного трэша и, конечно, от мошенничества. И вот у нас есть одобренный контент, с которым мы спускаемся дальше в модели работы к CPA-сетям и веб-агентствам. На этом уровне происходит распространение контента. На уровне веб-агентства и веб-мастеров и происходит работа с юзерами. В vamos есть большое количество флоу, то есть направлений, начиная от кристально чистых и белых до самых чернушных историй. От чего зависит белизна вертикали и модели работы? От того, какие условия видит юзер. То есть чем больше арбитражник скрывает условия работы или размазывает их по лендингу, тем темнее схема. Иными словами, нечёткая или скрытая информация вводит юзера в заблуждение. Что с этим делают операторы? В целом, они понимают, что происходит в цепочке работы с контентом, поэтому смотрят на это сквозь пальцы. Они не занимаются жёстким отслеживанием качества контента, иначе они рискуют превратиться в пчёл, которые сражаются с мёдом. Серые схемы особо не берутся во внимание, и только откровенный скам, скам, мошенничество жёстко пресекается. Это когда веб-мастер или веб студия откровенно обманывают пользователей. Дело в том, что от регулятора может прилететь такой штраф, который просто никому не перевыставишь. Со своей стороны, я, как автор и специалист в сфере CPA, обращаю внимание каждого слушателя, что лучше заниматься белыми и прозрачными схемами. Иногда арбитражники ведутся на черные схемы работы для быстрого заработка в краткосрочной перспективе, но могут полностью перекрыть себе доступ к CPA-сфере на будущее. Важный момент. Когда мы начинаем лить трафик по какой-то модели, пользователи приобретают доступ к какому-то контенту. Я называю это подпиской, так как в этом случае всегда используется рекуррентный платёж, то есть со счета мобильного оператора раз в день, неделю или месяц списывается определенная сумма. Никакому оператору не интересно продать доступ к контенту один раз. Практически всегда это игра в долгую. На основании этого можно сделать вывод, что и операторам мне интересны серые и мутные схемы, потому что это всегда краткосрочные и тяжело прогнозируемые истории. Теперь вы знаете структуру взаимодействия игроков МВ и вертикали, и пора узнать, какие направления работы здесь есть. Ван клик и тук клик. Конверсия в один или два клика. Это направление ещё называют прямым биллингом. Пользователь видит рекламный креатив, переходит на лендинг, кликает один раз и подписывается one click. Или после первого нажатия у него открывается ещё одна страница, на которой нужно подтвердить операцию ту click. ту-клик. click сделан для того, чтобы юзер с большей вероятностью понимал, на что он подписывается. История развития каждого из направлений напрямую связана с усилением контроля регулятором. В России, например, правила жесткие, так как в свое время было очень много мошеннических схем, пришлось сильно закрутить гайки. Раньше система работала просто. На сайте с красивым дизайном юзер один раз нажимал на кнопку, чтобы подписаться на рассылку, после чего происходило списание денег со счёта мобильного телефона. Такая история мало кому нравилась, поэтому клиенты начинали жаловаться и обращаться в суды. В разных странах процесс отказа от one click to click проходил по-разному. Но заканчивалось неизменно одинаково усилением контроля и созданием новых схем работы. Первое, что сделали при One Click, ввели подтверждение подписки. Так возникло направление Two Click. Этот вариант требует подтверждения покупки подписки после нажатия первой кнопки на лендинге, то есть пользователя перебрасывает на доп-страницу или выскакивает поп попап с разными вариациями вопроса: вы согласны подписаться? Кажется, как можно обойти это условие. Особые хитрые и креативные арбитражники делают это просто с помощью кнопок получить, скачать и так далее. Юзеры ведутся на это, подписываются, скачивают и дают довольно высокий конверт. Pin submit. Следующая ступень возникла также вместе с ограничениями, которые накладывали регуляторы. Это pin submit. Стоит отметить, что это один из тех офферов, которые отлично подходят для старта новичкам. Здесь до минимума сведено мошенничество с лидами со стороны рекламодателя, CPA-сети или агентства. Этот вариант отлично подходит для продажи антивирусов, рингтонов, видео и игр, астрологических прогнозов, дейтинга, контента 18+, и тому подобного. Итак, что такое pen Это способ оплаты конверсионного действия, когда пользователю выставляется счет за подписку на какой-то контент через оператора мобильной связи. Плата взимается автоматически сразу или в конце отчетного периода, через месяц. Простыми словами, после клика подписаться необходимо подтверждение по SMS. Пользователь подписывается и вводит свой личный номер телефона. Ему приходит СМС, и он вводит код из SMS в специальное поле на сайте. Параллельно с этим появилась более лайтовая версия Click to SMS. Пользователь получает сообщение на сайте: "Отправьте SMS, чтобы получить доступ". Юзер нажимает на кнопку, его перебрасывает в SMS-клиент, в котором уже подставлен номер и текст. То есть клиент сам практически ничего не делает, только отправляет SMS. С этого момента услуга считается оказанной, и человек получает доступ к контенту. Примечание. Важность гео. Модель работы зависит от гео, на которой вы льете трафик. Например, в арабских эмиратах, в развитых и многих развивающихся странах разрешен только pin submit. Подавляющее большинство стран работают по модели распространения контента MVAS. Но особенно популярно оно на Ближнем Востоке, Middle East, Катар, Бахрейн, Эмираты. В Восточной Европе, Румыния, Словения, на Украине, где до сих пор царствует модель в два клика. В России в меньшей степени, так как здесь действует жесткая регуляция. Практически в любой стране контент необходимо лицензировать. А вот дальше начинаются вариации. Там, где можно использовать ван-клик, арбитражники, конечно, делают это. AVR офферы. Interactive voice response, AVR. Это система распространения контента, которая автоматически направляет пользователя на колл-центр. Что такое IVR offer? В арбитраже таким оффером считается звонок на платный номер с поминутной тарификацией. Вы как арбитражник получите оговоренный процент за каждую минуту разговора, при этом стоимость минуты может быть довольно высокой. Ещё IVR offer называют click to call. Важно. Есть еще такое понятие, как pay per call. Оферы с оплатой за звонок. Так вот, в сравнении с ними, AVAR это оплата за длительность звонка. Чувствуете разницу? Отличается в данном случае и тематика звонков. AVAR звонки это гадания, эзотерика, гороскопы, предсказания 18+. Papercall это оферы из сферы страхования, недвижимости, финансов, юридических услуг и тому подобных. Разница ещё и в цветах этих направлений. Papercall оферы Это абсолютно белое направление, которое можно рекламировать на больших рекламных площадках. При работе с AIAR зачастую приходится искать обходные пути для запуска и использовать альтернативные источники трафика. И действительно, не просто прорекламировать на большой рекламной площадке офер, который предлагает узнать дату смерти, позвонить гадалке или сделать астрологический прогноз. Скорее всего, в случае с AIAR моделью юзер позвонит всего лишь один раз. Но за он именно за длительность звонка. Как распространяется контент при IVR. Делают лендинг, например, позвони звони гадалке. На ленде представлена гадалка, расписано, скольким людям она помогла и что прямо сейчас ей можно позвонить. ведь именно сейчас она на связи и ждёт звонка. А рядом призывными мигает зелёная кнопка позвонить. Юзер нажимает на кнопку и запускает платный звонок. Обязательное условие: на сайте должна быть указана стоимость за минуту звонка. На стоимость сильно влияет гео. IVR звонки, как и pay-per-call это совершенно нормальная, адекватная схема распространения контента и привлечения клиентов. Но, к сожалению, как и многие другие модели, она приобрела серые и тёмные оттенки за счёт тех, кто пытается тупо заработать без привнесения людям реальной ценности. Только вы выбираете, как работать. Автор за то, чтобы продвигать именно белые схемы заработка. Какие есть вариации чернухи? Сразу важная заметка, что чернуху может сделать только контент-провайдер. Например, мы, как веб-агентство, которое приводит трафик, никак не можем сделать этого, что в данном случае будет чернухой. Маршрутизация звонков через несколько стран. Юзер сидит в Румынии, а звонок начинает маршрутизироваться сначала через Египет, затем через Филиппины, а потом залетает в Индию. Каждая маршрутизация стоит денег и немаленьких. В итоге звонок выходит реально дорогим. Сокрытие условий. Не прописывать каких-то условий на сайте или размазать их так, что юзеру становится непонятным, сколько и за что он заплатит. Это классическая схема. При серых и чёрных схемах лучший вариант это если просто с вами перестанут работать. Второе по тяжести наказания. это дикий штраф от регулятора, который выставит его на агентство, а оно уже на вебмастера. Да, на таких схемах можно заработать в моменте много, например, за счёт длительных и дорогих звонков. Но абсолютно все чёрношные схемы работают очень недолго, портят репутацию, и арбитражник на самом деле никогда не знает, когда и как его чёрношная схема закончится. Заметка. Как прилетают штрафы на вебмастера. От регулятора оператору, от оператора к контент-провайдеру, а тот уже выставляет штраф на партнерку. Конечным получателем штрафа будет именно тот вебмастер, который сделал темную историю, а там штрафы серьезные. 5К долларов это нижняя граница. Вообще, при работе с контентом и при создании креативов необходимо быть крайне аккуратным. В практике моего агентства был случай, когда на креативе для арабских эмиратов вебмастер сделал картинку американского флага, как будто наползающего на Дубай. Арабы так сильно перенервничали, что история вышла за пределы мобильного оператора и дошла чуть ли не до Минобороны, Им она показалась агрессивной и провокационной. В итоге нам выставили штраф в тысяч долларов. Уверен, ни одному агентству, и тем более вебмастеру, не хочется платить такие суммы. И как я уже говорил ранее, лучше не заниматься сокрытием условий, так как такая история часто и неожиданно бьет по репутации, бюджету, а в отдельных случаях и по свободе. Блузы вертикали MV. Низкие выплаты за выполненное действие. Как вообще такое может быть плюсом? Это кажется абсурдом, верно? А все на самом деле очень просто. Выгода в том, что можно брать объемами за счет невысокой оборотки и меньших сроков на тесты. Сравним Mavis с той же самой товаркой. На нутре за отдельный товар выплата может доходить до 30 долларов, например, в какой-нибудь европейской стране. Круто, верно? Юзер купил, вам отстегнули 30 баксов. Красота. В Mavis на Египте можно получить ставку в 20 центов за подписку, в Арабских Эмиратах до 2 долларов, что является одной из самых высоких ставок этой вертикали. Маловато, верно, особенно в сравнении с нутрой и её 30 долларами. Но вся соль вот в чём. Бюджет на тест рекламных креативов в MVRS может составить всего 50 долларов. За эту сумму можно протестить кучу вариантов. Этот плюс делает модель MVRS очень выгодной для старта новичкам. Оборотки в 2000 долларов более чем хватит для начала работы. С такой же суммой в товарке ловить нечего. Заметка про заработок. Вообще конечный заработок в CPA и тусовке не так сильно зависит от вертикали. Он зависит от того, насколько круто вебмастер или агентство научилось работать с конкретной вертикалью. То есть заработок зависит не от вертикали, а от вебмастера, который умеет в вертикали работать. Например, мы за несколько лет стали асами в работе с подписками. А вот в товарке мы почти полные нули, и для того, чтобы раскачать это направление, нам нужны серьёзные бюджеты и несколько месяцев попыток, прежде чем поднимем отдел. Что ближе, где получается, там успех и деньги. Например, я не люблю тему онлайн-казино и туда не лезу. Но сейчас среди веб-мастеров и арбитражников с территории СНГ есть тенденция именно на сферу гемблинга с её огромными выплатами за лид. Оплата вознаграждения прилетает с первого депозита, который может составлять и 100 долларов, и 200 долларов. Да и в целом сама воронка несложная. сложная. Linkflow и Appflow в MVAS. Существуют два вида работы с подписками MVAS, которые подходят и для многих других вертикалей. Linkflow. ведем трафик на лендинг или как вариант на прелендинг или из успеха, как, например, в случае с гадалкой, психологом или юристом. В качестве прелендинга может быть страница блога или отдельный сайт, который будет предшествовать продающему лендингу. На нём мы уже делаем максимально конкретное предложение в нашем случае. Именно здесь будет происходить конверсия. Почему линк? Потому что мы льём трафик на конкретную ссылку. Appflow Это когда ту же ссылку рекламодателя с продающим лендингом мы помещаем в мобильное приложение собственной разработки. Почему это очень крутой вариант для привлечения юзеров? Юзеры и источники трафика в большинстве случаев намного лучше относятся к мобильным приложениям, чем к сайтам. Юзеры больше доверяют приложениям, воспринимая их как нечто официальное и серьезное. а источники трафика лучше оптимизируют закупку, отдавая трафика больше и дешевле. То есть приложение позволяет оптимизировать трафик в источнике, как некий контейнер. Оптимизация трафика непосредственно в источнике происходит намного лучше, и сам лид по стоимости выходит дешевле. К тому же важный плюс это база клиентов. Каждый пользователь, который скачает приложение, попадет к вам в базу. С ней вы можете работать, как посчитаете нужным. Например, догонять пользователя пуш-уведомлениями. При работе с сайтом такая опция недоступна. Как сделать приложение Берете разработчика на фрилансе или в штат, ставите задачу по созданию приложения, а затем загружаете готовую апку в App Store или Google Play. Если все сделать качественно и не пытаться сэкономить каждую копейку, то приложение получается симпатичным, привлекательным дизайном, но, естественно, с ограниченным функционалом. Пользуются популярностью фоторедакторы. Простой функционал: загрузить фото, обрезать, наложить несколько фильтров. Что происходит дальше? Юзер скачивает и устанавливает приложение. Прежде чем он получит полный доступ, у него открывается сайт с запросом: "Для доступа к приложению введите номер телефона". Таким образом, человек получает как бы доступ в приложение. Это своеобразная плата за полностью бесплатное приложение. Только вместо денег он платит контактной информацией. Подписки App Store Начнем сразу с орк структуры этой вертикали. Здесь вместо MTSов и Билайнов Apple и Google's App Store и Google Play соответственно. Сейчас еще постепенно набирает обороты Huawei с маркетплейсом под названием App Gallery. Корпорации от дистрибуции любого контента берут свою комиссию. Например, Google заберет до 30% за продажу через приложение подписки на какой-то контент, Яндекс Музыку, приложение для медитации и тому подобное. Как работают подписки через App Store. Создаём мобильное приложение, на него оставим 3 дня бесплатного пользования, а дальше N рубли долларов за неделю или месяц. Все. На этом направлении в аффилейт-маркетинге можно делать очень серьезные суммы. А главная привлекательность в том, что это абсолютно белая схема. Минус для пользователей, если вебмастер или студия гонятся за монетой, то очень сильно страдает качество контента. Приложения делают с определенным заявленным функционалом с целью привлечь юзера. По факту же такого функционала нет и близко, да и быть не может. Например, приложение весы, когда юзеру предлагают на экран положить предмет, чтобы узнать его вес. Это в принципе невозможно, но многие юзеры думают иначе и устанавливают подобные приложения. Вот пример такого креатива. Смотрите рисунок 23, приложение весы. Итак, приложение установлено. Что происходит дальше? 2-3 дня пользователь юзает приложение бесплатно, а затем включается платная опция, которая списывает оплату за пользование. Главное отличие от AdFlyс модели списание происходит сразу же с карты, привязанной к App Store или Google Play. Чем эта вертикаль одновременно и сложна, и привлекательна. Длинные деньги. Google и Apple выплачивают вознаграждение примерно через два месяца от отчетного периода. Например, сегодня ноябрь, и все ноябрьские подписки будут оплачены в январе. Для работы в этой вертикали нужна большая оборотка, а также серьезные объемы трафика и целевых действий. При этом суммы списаний серьезные — 20, 30 и 40 долларов. Из-за этого тесты влетают в копейку. К тому же, сами тесты довольно долгие. В операторских подписках можно уже через час узнать, подписываются юзеры или нет. А при работе с приложениями бывает так, что юзер может скачать сегодня, а затем благополучно забыть о новой иконке на рабочем столе на несколько дней. В таком случае нужно догонять пользователя различными push-уведомлениями. Поэтому адекватная статистика формируется только дней через 10, что даёт возможность понять реальную итоговую конверсию в подписку. Но если раскачать это направление, оно может дать очень серьёзные обороты, которые будут всё время приносить деньги на два месяца вперёд.